Несколько месяцев спустя Новобайкальск, в народе Иград, разбили на месте поселка Кичера, что с северо-востока от озера Байкал Этнарх еще в конце двадцать первого столетия захотел устроить целый игровой город для детей и их родителей который превосходил бы по своим масштабам все Диснейленды и прочие зоны отдыха на планете. Кто-то из архитекторов указал на озеро Байкал и сказал, что там еще будет и красиво, хотя могли бы и предугадать. К моменту, когда в Иград приехала Анжела Викторовна с детьми, тот уже разросся на многие десятки километров, упершись в Баргузинский хребет и речку Светлую. Ежедневно его посещали несколько миллионов человек, половина из которых были детьми. «Мама, а мы пойдем к принцессе во дворец?» Девочка лет пяти, держащаяся за руку женщины-спасателя, была по-детски комично-серьезна. Ее лицо выражало испуг, смешанный с удивлением и восхищением. Еще совсем светлые кудряшки колыхались на легком ветру, а губы сжимались в узкую полоску. «Нет!» — это поспешил вставить ее брат, семилетний Аболтус. «Ярослав, прекращай!» Анжела и не пыталась разговаривать с детьми строго, потому что просто не умела этого. «Не расстраивай сестру. Лиль, мы обязательно сходим во дворец к принцессе, но сначала зайдем на космическую станцию, хорошо?» «Ура!» – закричал Ярослав во весь голос. «Там так же круто, как на настоящем Галилео или Гагарине!» «А откуда ты знаешь, как там?» — спросила маленькая Лилечка и выпятила нижнюю губу. «Я передачу смотрел!» — гордо отозвался ее брат. «Значит, решено?» В глазах Анжелы сияла любовь к двум своим ангелочкам. «Сначала на космостанцию, а затем к принцессе?» «Да, да, да!» — в один голос откликнулись дети. Что ж, сейчас уточню, куда нам надо идти. До станции огромного здания, повторяющего своим внешним видом и внутренним убранством настоящие космические корабли, но заполненного интереснейшими игровыми аппаратами и комнатами для квестов, они так и не дошли. Первый раз тряхнуло не сильно. Показалось, что асфальт немножечко сдвинулся, но тут же вернулся на место, словно ничего и не было. «Мама, тут даже дороги движутся?» — спросил Ярослав. Анжела нахмурилась. «Во многих местах да, а тут не должны». Словно в ответ на ее слова тряхнула еще раз, уже значительно сильнее. Анжела с Ярославом пошатнулись, а Лиля не удержалась на ногах и упала на попку. «Мам, а что происходит?» – спросила она. «Пока не знаю, дочь, надеюсь, ничего серьезного». Впрочем, этот вопрос она переадресовала охраннику, стоявшему у входа в здание неподалеку и тщетно вызывающему начальство по рации. «Женщина, я понятия не имею, мне не отвечают». Лицо мужчины в форме побледнело, а губы явственно дрожали. «Но лучше уходите отсюда на откры Его слова заглушил гул от рушащегося строения метрах в двухстах от них, после чего слух взрезал виск многих и многих тысяч людей. Землю из-под ног дернуло, словно это была скатерть из древнего фокуса. Только вот артист попался никудышный и все, что на ней стояло, стало опрокидываться и разбиваться в дребезги. В полутора километрах с высоты в сто метров упал самый большой в мире подвесной аквариум с акулами. Сотни тысяч тонн воды устремились на улицы города, неся с собой острые осколки и ошалевших от шока морских хищников. Попутно вода устраивала замыкание, смывала людей, которые не успели от нее укрыться, и мелкие строения. Теперь трясло почти без остановки. Асфальт покрылся сетью трещин, которые расползались и расширялись прямо на глазах. Вода из аквариума ринулась в них, и кто-то даже успел вздохнуть с облегчением. Но тут раздалось шипение, и над Иградом поднялся пар, за которым лениво и неспешно, но тем не менее неотвратимо последовала раскаленная лава. Паника, крики, страх, пар, звуки рушащихся один за другим зданий, дым, боль, визги детей окутали Новобайкальск. Анжела не поддалась общему психозу. Она глубоко вздохнула и слегка тряхнула детей, которые в ужасе озирались по сторонам. «Ничего не бойтесь», — сказала она. «Я с вами». Оба кивнули и успокоились, насколько это было возможно. Охранник, раскрыв рот, смотрел на занимающийся пламенем театр кукол, стоявший в квартале от них. «Там же дети!» шептал он. «Там же столько детей!» Женщина-спасатель подошла к нему и тряхнула изо всех сил. «Что происходит?» Но ответил ей неохранник. «Разлом!», разлом! — зашипела рация. «Это разлом!» Анжела Викторовна вспомнила, что на территории бывшей Российской Федерации было не очень много сейсмоопасных мест. Байкальский разлом был одним из них. «Дети», — совершенно спокойно сказала она, — «сейчас мы отойдем на площадь сразу за входом. Там нам ничего не грозит». «Отойдем?» — на деле означало «отбежим». Анжела подхватила Лилию и бежала с ней на руках, стараясь держаться наравне с сыном. Тот показал себя молодцом и действовал ровно так, как обучала мама. Он следил за дыханием и размером каждого шага, чтобы тот был как можно комфортнее. Так выходит быстрее бегать на длинное расстояние. Впрочем, площади они достигли минут за десять. Тряхнула за это время лишь раз, и то не очень сильно. Анжела оглянулась на Иград. В трех-четырех местах в небо рвались черные столбы дыма, но в целом город не выглядел даже потрепанным. «О, Энджи! Привет! Не ожидал тебя тут встретить!» Она обернулась. Костя, сосед подачи, с которым они частенько семьями устраивали посиделки, спонтанно сорвались, пожала она плечами, после чего поставила Лилю на асфальт. «Мне отгулы дали, а тут вот...» Она обвела рукой Новобайкальск, словно жалуясь на сам город. «А мы неделю тут, только собрались уезжать, как тряхнуло!» Решили остаться на открытом месте. «Ты столько раз об этом говорила!» Анжела улыбнулась. В этот момент от города до них донесся пронзительный детский крик, переходящий в писк и дальше в ультразвук женщина спасателя огляделась по сторонам, затем коротко глянула на своих детей и перевела взгляд на соседа. «Слушай, там все плохо, людям помощь нужна. Посмотришь за моими, а я побегу помогать». «Хорошо», — Константин не колебался ни секунды, слишком сильно было в нем уважение к этой женщине. «Тогда на созвоне скажу, куда нас определят». Анжела поцеловала детей в макушке. «Ярослав, ты за старшего, за сестру головой отвечаешь, понял?» «Понял, мам». Мальчишке явно было жаль, что отдых сорвался, но в серьезных ситуациях он прикословить не привык. «Буду ее охранять». «Ну вот и молодцы, Лиля, слушай брата». «Хорошо, мам». Махнув Костя на прощание рукой, она устремилась обратно. Перед глазами стоял горящий кукольный театр, но буквально через минуту снова пришлось остановиться. Звонил муж. «Милая, я слышал, и град трясет. Вы там как?» «Макс, у нас все в порядке. Дети с Костей. Я на помощь. Все хорошо?» «С Костей?» «Некогда. Извини, потом перезвоню». Несколько минут спокойствия оказались обманчивой паузой. Затишьем перед бурей Первые толчки, вероятно, были вызваны далекими, глубинными процессами Которые едва затронули поверхность Но они запустили цепную реакцию по разрыву тектонических плит Которую уже невозможно было остановить Два гигантских куска планеты решили развестись, не спрашивая об этом людей Новый толчок сбил Анжелу с ног, словно бывалый маньяк. Она успела подставить руки, чтобы ничего не отбить, и тут же рывком поднялась обратно. На ее глазах вдалеке стало оседать небоскреб «Счастливое детство». Жуткий рев, вызванный природными процессами, заглушал все остальное. Даже крики испуганных людей перестали существовать. Складывалось ощущение, что человек просто открывает рот и корчит рожи. Женщина-спасатель прибавила скорости. Она гнала прочь от себя мысли о том, сколько детей и их родителей находятся сейчас на территории Играда. Вслед за ними она выбрасывала умственные подсчеты, сколько она сможет спасти. Тем временем бежать становилось все труднее. Поток людей, пытающихся спастись от безумства, спятившей природы, увеличивался в геометрической прогрессии. Уже здесь многие были отмечены ссадинами, царапинами и ожогами. Но чем дальше продвигалась Анжела, тем серьезнее и страшнее становились раны у людей. Сильнее всего ей запомнилась женщина с белым лицом, лишенным всяческих эмоций, которая несла на руках красивую девочку с огромным бантом, но без обеих ножек. На их месте щерились обломками костей запекшиеся багровые круги. Спасательница закрыла глаза. Она хотела надеяться, что девочка жива, потому что в этом случае современное протезирование не оставит даже малейших шрамов. Но с такими повреждениями помощь надо оказывать быстро, очень быстро. «А сколько еще таких впереди?» — думала мать двоих детей, которых она смогла обезопасить. «А сколько мертвых?» Она хотела выбежать за пределы все увеличивающегося людского потока, но по краям он был лишь чуть более разрежен, чем в середине, поэтому скорость заметно упала. «Пропустите! Да пропустите же! Я на помощь бегу! Дайте мне дорогу!» Ее не слышали, да и не мудрено, она сама себя не слышала. Рев сменил тональность. На бегу сложно было прислушиваться, но когда Анжела на минуту остановилась, чтобы перевести дух, ей стало по-настоящему страшно. Она была таем походов и сплавов по диким рекам. Когда вечерела и их группа останавливалась на ночлег, кто-нибудь из ребят разжигал древнюю газовую лампу, где летучее топливо подавалось под давлением. Вот такой звук она слышала, только громче, в миллионы раз громче. Это значило лишь одно — напор пламени не поддается воображению. Увидела она все довольно скоро. По центральному бульвару Новобайкальска пролегла колоссальная трещина — из которой к зданиям по бокам тянулись багровые языки огня, потрясающие температуры. Складывалось впечатление, что покойники, устав жариться в подземном аду, тянули руки к живым, чтобы утащить их с собой. Кукольный театр, едва потушенный системой пожарной безопасности, снова занялся веселыми всполохами а белые лица малышей выглядывали в окна и десятого, и двадцатого этажа. Анжела остановилась, выдохнула и приказала себе собраться. «Моя цель — вывести отсюда всех детей», — сказала она себе самой, и на этот раз голос ее прозвучал громко и четко. «Дальше по ситуации». Уже забегая в здание, она увидела своих. Тысячи спасательных аппаратов спешили по воздуху к месту трагедии. «Только бы успели!» — выдохнула она и ринулась внутрь. Все дальнейшее смешалось в сплошной, бесконечный фильм ужасов, оседлавший карусель безумия. Живые дети, мертвые дети, раненные дети, дети без сознания, живые дети теряющие сознание, дети, теряющие кровь, дети, теряющие разум, и снова дети, которые уже все потеряли. И снова, и опять, и еще раз, и еще, и еще. Анжела Викторовна выводила из шока здоровых и легко раненых, нагружала их теми, за кем требовался присмотр, Всех направляла к выходу, куда много раз возвращалась с очередным ребенком на руках, чтобы передать его кому-нибудь снаружи. Время, жар от горящих стен, крики из других зданий, рушащийся мир вокруг. Все это перестало для нее существовать. Был лишь кукольный театр и дети, которые могли умереть в нем. Пятнадцатый этаж, двадцатый этаж, двадцать второй этаж. На самых верхних этажах практически никого не было. Дети додумались начать спускаться, когда начались первые толчки. В то же время открытое пламя вовсю уже бушевало в более чем половине здания. «Неужели все?» – спросила себя женщина-спасатель перед тем, как покинуть помещение. Словно в ответ раздался детский крик. «Помогите! Помогите мне, я горю!» «Где ты? Откуда спасать? Третий этаж, кажется, я в лифте!» Она рванулась в указанном направлении. «Шахта лифта совсем рядом, в паре поворотов, но подойти к ней уже нельзя!» Пламя поглотило коридор полностью и вылизывает его теперь, словно голодная рыжая кошка. Лифт не сгорел еще лишь только потому, что отгорожен металлом и пустым пространством. «Что же делать? Что же делать?» И уже в вглубь беснующихся языков. «Держись, я рядом! Мне больно, я горю!» Только сейчас Анжела обратила внимание на себя. Ее одежда во многих местах была прорвана, обугленна и тлела, освобождая едкий дымок. Она решила, что напрямую не прорвется. Оставалось одно. Через лестницу запасного выхода женщина-спасатель бегом ринулась на четвертый этаж. За дверью бушует пламя. На пятом тоже А вот на шестом оказалось тихо, только слышался треск съедаемых пожаром перегородок. «Помогите же!» «Иду, иду!» — под нос пробормотала она. Двери лифта оказались исправными и открылись, стоило потянуть аварийный рычажок. И тут же на Анжелу дыхнуло жаром, словно она собралась достать запеченную курочку из духовки, а не ребенка из застрявшего лифта. Кабина остановилась между третьим и четвертым этажами, что незначительно, но все же облегчало задачу. Пожалев об отсутствии перчаток, женщина прыгнула внутрь шахты и ухватилась за трос, показавшийся ей чуть ли не раскаленным. Через несколько мгновений она уже была на потолке лифта, внутри которого истошно и почти не останавливаясь, голосил ребенок. Примерно в это же время от чудовищной температуры у крыши здания трос, удерживавший кабину, стал плавиться. Откинуть крышку, увидеть заплаканные глаза мальчика лет восьми, вытащить его на крышу и закинуть себе на закорки. Все это заняло не более минуты. Самым тяжелым оказался подъем по тросу с грузом. Попросить мальчонку помочь ей она не могла, потому что видела обугленные ступни и обгоревшие штаны. Чудом было то, что он все еще мог стоять, когда она до него дотянулась. А вот и открытые двери на шестом. Еще немного, и малыш стоит в относительной безопасности. Трос оборвался секундой раньше. Кабина ухнула в пекло шахты и развалилась, подняв сноп искр. Хуже всего оказалось, что на излете витой металлический трос словно плетью перебил Анжели позвоночник. Она так и осталась лежать на полу шестого этажа со свешенными в шахту лифта ногами, откуда к ней уже тянулись ее знакомые багровые языки пламени. Она, конечно, закричала, но тут же прикусила губу, видя, как расширяются глаза мальчугана. Еще не хватало, чтобы он обезумел. «Давай, беги направо, там дверь, за ней лестница». «По ней вниз до упора! Увидишь людей, иди с ними, все понял!» После каждого слова приходилось вдыхать в воздух, чтобы не заорать от боли. «А вы как же?» — начиная хныкать, спросил он. «Я сейчас немного передохну и догоню, хорошо?» Он кивнул и бросился в указанном направлении. Вероятно, шок до сих пор не прошел. «Скоро он не сможет наступить на ноги. Хорошо, если найдется добрый человек и донесет его до безопасного места». Штаны, которые Анжела надела по случаю не слишком теплой погоды, уже не дымились. Они вовсю горели. Слезы катились из глаз ручьем. «Простите, дорогие», — шептала она. «Простите». А затем она представила море, на котором в том году отдыхала с детьми и мужем. Красивые бирюзовые волны прекрасно держат тело и качают его, словно убаюкивая, и охлаждают, снимая жар не в меру палящего солнца.